У него был хороший слух и низкий густой голос. Нет, он начинал Марине нравиться. Вид у него был уже не такой чопорный, рубашка расстегнута, и глаза блестели не так холодно, как обычно. Так получилось, что в такси они возвращались домой вчетвером. Сергей со Светкой, Кузьмин и Марина. Светка села рядом с ней. Она весь вечер держалась за нее, будто Марина одна могла ее спасти. Укатали же сивку крутые горки. Всю дорогу Сергей говорил Кузьмину о какой-то перестройке, предлагал какие-то планы систематизации, и Кузьмин внимательно слушал его, бросал свои замечания, и странное дело, совсем не заикаясь. Марина вдруг представила его на работе. Требовательный, жесткий, пунктуальный. Та раскованность, что мелькнула в нем на минуту, исчезла. И он снова стал ее раздражать. По-французски читает, цирлих-манирлих. И вообще завели разговор, кому это интересно. — Эй вы, дон Жуан, развлекали бы дам, — влезла она. — Подожди, — деловито сказал Сергей. — Вам спеть или сплясать? Он снова начал заикаться. — острить тоже. А глаза злые. — Хорошо замужним женщинам не прекращала она. и хоть до дому довезут. Не волнуйтесь, черт подери. Светка вдруг хихикнула. марин как-то и забыла про нее. А зайцы, оказывается, не дремали. Рада идиотка, отомстила. Встретимся девятого, — сказал Сергей, прощаясь. Марине он только кивнул еле-еле. Кузьмин сел в машину и резко закинул руку ей на плечи, пытаясь придвинуться. Лицо у него было наглое. Она отодвинулась, и он упал на сиденье. достукалась Он все еще лежал лицом в сиденье и тихо всхлипывал. Она поняла, что он смеется только тогда, когда он расхохотался во все горло, и снял своим смехом ее тревогу и раздражение. Пожалуй, он рад, что к ней, оказывается, не надо приставать, и что он останется джентльменом, если просто довезет девушку до дома Хороший вечерок, — сказал он сквозь смех. — Отличный. — Давайте покатаемся. — Давайте. Помолчали, но совсем не напряженно. — Как вам этот Хромов? — спросила она его потом. — Отличный мужик. — А вам не кажется, что он жуткий бабник? — Нет, что вы, просто ему не везло. — Ах, вот как. — А теперь повезло. Мне она не нравится, но она его очень любит. Не то, что предыдущая. — А что за предыдущая? — Сбежала с режиссером. Кинозвезда. — Кто вам это сказал? — Он сам. она с заводе болтает всякую чушь. — И он не постеснялся сказать вам, что от него сбежала женщина? — Он очень честный. Парень. Вот такие новости узнала она в тот знаменательный вечерок. И снова какой-то бес столкнул ее сказать. «Этой кинозвездой была я. Вы ошиблись, я не настолько пьян, чтобы поверить этому». «Почему?» — обиделась она. «Потому что вы слишком играете в жизни, да еще плохую роль». Он еще постоял внизу, пока она не поднялась наверх и не крикнула ему. — Спасибо, Юра, я дошла! На ступеньках у самой площадки сидел Стасик и жевал хлеб. Одиночеством, будто сквозняком, тянуло от его сиротливого взгляда. — С кем это ты? — каким-то странным тоном спросил он. — Так, один знакомый. А ты что тут сидишь? — Жду тебя, мне не открывают. Ну так пошли. Не стоит. Опять этот странный тон. Стасик, что с тобой? Марина хотела погладить его по голове, но он резко увернулся и медленно пошел вниз по лестнице. Мало того, что она пережила этот бредовый пошлейший вечер, так вот и Стасик уходит. Стасик, миленький, не уходи! Противным, дрожащим от слез голосом крикнула она. Он уходил так, будто навсегда. Она кинулась вслед за ним, схватила за руку. «Стасик, зачем же ты-то уходишь от меня? Не уходи, не уходи!»